Глава 49 «Вы умерли. Активных точек привязки одна. Возрождение на сохраненной точке будет доступно через 29 минут 58 секунд. Желаете возродиться в случайном месте?» «Нет уж, спасибо. Мне в прошлый раз схватило прямо с головой. Лучше повешу пока в межпространственной пустоте бесплотным духом». Благо, что интерфейсом пользоваться здесь никто не запрещал. А вот выходить в Реал на такое короткое время не имеет смысла. Даже толком ополоснуться и перекусить не успею. Не говоря уже об отдыхе. О нем нынче можно лишь мечтать. Первым делом я еще раз заглянул на трансляцию, закончившуюся моей героической смертью, и тут же получил около полутора синткоинов. Ставочка сыграла. Комментариев было столько, что все их я бы и до завтрашнего дня не прочитал. Но большинство лишь выражало свой восторг в различной форме. Поэтому нет ничего удивительного в том, что прямо там мне делинкнуло автоматическое сообщение, предлагавшее стать коммерческим пользователем со всеми вытекающими. Другими словами, я мог получать деньги за то, что другие люди просто наблюдают за моей игрой. «Мама, смотри, я в телевизоре!» Ещё недавно меня бы удар от такой новости хватил, но с тех пор и не с такой дикостью пришлось столкнуться. Хотя само предложение всё равно получилось неожиданным. Внимательно прочитав условия, я выбрал самый необременительный и малооплачиваемый из вариантов, предлагавший что-то вроде свободного плавания, без графиков включений, фиксированной общей продолжительности трансляции за неделю и прочих обязательств. Хочешь снимай, хочешь не снимай. Единственное условие — не меньше пяти включений в месяц. Но и оно спокойно обходилось, если суммарное количество просмотров превышало сто тысяч. А что, лишний доход никак не помешает, как и пиар мясорубцев. Любой уважающий себя клан имеет своего стримера, а то и нескольких. Это здорово поднимает общий рейтинг. Осталось только выяснить, откуда все эти люди взялись изначально. Ведь даже рекламы никакой мы с Эльвирой не давали. Хотя кое-какие подозрения у меня все же имелись. Для их подтверждения я открыл входящие письма и практически не удивился, увидев там знакомое имя во главе списка. «Привет, отличный стрим, всем понравилось. Я репостнул его в своей группе и сам неожиданно залип. Не бросай это дело, у тебя талант. Будут вопросы, спрашивай, подскажу. Постскриптум» я поставил на тебя. За припиской шел анимированный смайлик, изображавший довольного человечка в солнцезащитных очках, который купается в дожде из золотых монет. Красивый. Не то, что в свое время скобочка двоеточия с дефисом до кавычки. Улыбаясь несуществующим губам, я поблагодарил Амвея, в который раз решившего мне помочь. Что тут говорить, без этого профессионального игрока Мясорубцев, как таковых, и не существовало бы. Вряд ли мне в одиночку удалось бы создать что-то сколь-нибудь жизнеспособное, ведь количество вопросов, возникающих каждый день, просто зашкаливало. Болеслав консультировался со мной по ключевым вопросам, но большую часть рутины безропотно тянул сам. Я лишь несколько раз попытался вникнуть в эту текучку, но едва не заработал себе критический перегрев мозга. Сейчас мясорубцы болтались во второй тысяче рейтинга, кому еще нет 50 что уже само по себе неплохое достижение. Многие о таком лишь мечтают, а после штурма наше положение должно было лишь улучшиться, как и, собственно, сам ранг, достигший шестого уровня. Его дали после присвоения себе первой системы, расширение флота до двух единиц и победы в одной из дисциплин общего сбора. С такими позитивными мыслями я бегло просмотрел остальную почту, но больше ничего достойного внимания там не нашлось. Только заявки на вступление, реклама и прочая чепуха. Не было и ставшего ритуальным письма от Шельма Мишель, чтоб ей там в своей штаб-квартире икнулось. Очень хотелось бросить все к чертям и посмотреть, что же там на флешке, врученной этой иностранной шпионкой. Но срочные дела вцепились у меня мертвой хваткой, и разжимать зубы не собирались. Ведь как бы ни грела душу наша удачная вылазка, ничего еще не закончилось, и надпись, проявившаяся поверх остальных окон, как нельзя лучше это демонстрировала. «Возрождение на сохраненной точке будет доступно через 38 минут 42 секунды». «Какого черта? Я же вот-вот должен был очнуться в капсуле репликации!» Ответ нашелся достаточно быстро. В клановом чате висело закрепленное предупреждение, что в связи с нападением на станцию респаун персонажей может откладываться. Значит, энергии там уже не хватает. Решив, что если таймер еще хоть раздернется, то выхожу в реал, я занялся распределением полученных очков. Большую часть, как всегда, закинул во владение мечом, остальное размазал между предчувствием, восприятием ставшим понемногу подсвечивать уязвимые места противников, живучестью и средней броней. Пусть по скорости я сильно уступал даже низкоуровневой Элли, боец из меня все равно вырисовывался серьезный. Главное, он не складывался от первого уже пропущенного удара. Мой аватар достиг уже 73-го уровня, и это с учетом пока что личных заслуг, за уничтоженных противников и прочих заслуг перед системой. Остальное же должно прилететь уже после боя, а там обещалось быть куда больше. Судя по присланному мне необычному достижению победитель великанов, эсменец сателлитов все-таки дал дуба. Вряд ли такое бы выдали за убийство пусть и необычного, но все-таки сателлита. На космическую составляющую награды намекало и описание. Ачивка, помимо красивого значка в личном профиле, На пару пунктов увеличивало командирские бонусы за нахождение на Капитанском мостике. Вроде бы мелочь, но даже первый мой крупный космический бой показал, как порой бывает важен один единственный процент. За подробностями свершения пришлось лезть в оперативную сводку, представлявшую собой огромный бессистемный массив информации. Как полезный, так и нет. Там срочно требовался толковый аналитик, а лучше сразу два. Выловить оттуда нужные данные оказалось делом нелегким, но я все же справился, составив примерную картинку происходящего. Эсминцу действительно приключился кердык. Повреждения от плазменного удара оказались слишком серьезными, и туповатым сателлитам не удалось их локализовать. Спастись из многочисленного экипажа и абордажной команды удалось лишь тем, кто успел добраться до спасательных капсул, да и тех знатно постреляли, из маломощных лазерных установок. Правда, этот момент оказался единственным светлым пятном на чёрной простыне потерь и ликвидации союзников. Всё остальное, попадающееся мне на глаза, свидетельствовало о полном и безоговорочном разгроме объединённых сил. Разозлённые сателлитты раскалывали звездолёты один за другим, как гнилые орехи. Даже крепкий флюги Хаймен не избежал подобной участи. Из разрозненных отчетов не было до конца ясно, остались еще какие-нибудь боеспособные корабли в строю или нет. Но повлиять на исход сражения они уже точно не могли. Пример твоей бабушки наглядно показал, что в космосе в одиночку делать нечего. Самые свежие донесения утверждали, что в данный момент производится массированная высадка под прикрытием всех имеющихся в наличии реплик. Расстрелять все десантные капсулы еще на подлете с защитные орудия станции уже не в силах. Вполне могло получиться и так, что мое возрождение отложится на неопределенный срок, а то и вовсе не случится. Но минуты на таймере понемногу истекали, и прибавляться вроде бы не собирались. Нет ничего хуже, чем ждать, и смысл этих слов мне пришлось прочувствовать на своей шкуре. Поэтому, когда я открыл свежеотпечатанные глаза... Ещё недавно залитая питательным раствором, моей радости не было предела. И распахнутая пасть, напоминавшая зубастый цветочный бутон, которая агрессивно скалилась на меня по ту сторону стекла, не могла её омрачить. За странным ротовым отверстием обнаружился асимметричный негуманоид, держащий в четырёх искорёженных разных лапах пару штурмовых дробовиков. «Надо же, а ведь почти успел». Из всего тела мне пока подчинялись лишь дыхание и глаза, а значит, до выхода искоконы кокона еще добрая минута, а то и полторы. Даже питательная жидкость еще не до конца слилась. Сателлит столько ждать явно не собирался. Захлопнув устрашающую хлеборезку, он направил оба ствола в мою сторону с недвусмысленными намерениями и что-то злорадно проскрежетал. Наверняка какую-то шутку потому что его перекрученное тело вдруг странно задергалось, будто от смеха. Вот только от него жизнь, как известно, продлевается, а этот начинающий стендапер внезапно повалился на пол бесформенным мешком с удобрениями. Системная надпись, именуемая в простонародье фреймом, погасла, а из-за спины принялся отчетливо виться дымок. «Вот это отжог так отжог, ничего не скажешь». Воздух над безжизненным телом слегка задрожал и стал искажаться, приобретая очертания человеческой фигуры. Нейроинтерфейс немедленно высветил его статус, но я и без его подсказок уже догадался, кто передо мной стоит. Виллон скинул капюшон маскировочного костюма и приветливо помахал рукой, одновременно бросив мне приглашение объединиться в тактическую группу. У меня получилось слегка улыбнуться ему в ответ. Мышцы понемногу приходили в порядок. Игрок поколдовал над панелью управления моей капсулы, включив полуминутный таймер готовности, и снова ушел в скрытый режим, растворившись прямо у меня на глазах. Его предосторожность оказалась не лишней. Мимо как раз прошаркала еще одна генетическая поделка скульпторов, неся в лапах какой-то массивный предмет. Не иначе, как пулемет. Но из-за стекла не мог разглядеть подробности. Своего дохлого собрата Химера, к счастью, не заметила, привлечённая чем-то в другой стороне зала. Стоило цифрам перед глазами обнулиться, как фиксаторы на руках и ногах ослабли, а крышка саркофага стала с характерным шипением понемногу отходить в сторону. Внутри сразу же проникли запахи гари и какой-то едкой химии, от которой немедленно засоднило в горле. Неподалёку виднелась одна из стен зала, которой алела раскаленным металлом широкая проплавленная дыра. Судя по всему, распечатали меня не в основном зале, который попросту невозможно было охватить взглядом, а в одном из дополнительных помещений, размерами всего в несколько тысяч квадратных метров. Выбравшись наружу, я понял, что дело уже даже не табак, а скорее махорка. Температура стояла явно ниже привычной, и несколько очагов огня, пылавших неподалеку, теплоты в местную похоронную атмосферу не прибавляли. То и дело слышалась беспорядочная стрельба, в основном из примитивного кинетического оружия. Однако на то, чтобы раскрошить хрупкие капсулы и практически голых гуманоидов, его хватало с лихвой. Если здесь и стояла какая-то охрана, она давно уже отправилась в баинги о том чтобы добраться до терминала через который обычные игроки получали оружие и экипировку не могло быть и речи там наверняка дежурила целая группа не давая возрожденным организовать нормальное сопротивление единственное что мне предлагалось прямо на старте облачиться в простенький комбинезон украшенный символикой клана стальной мясорубкой на фоне счета защиту такое одеяния не давала ровно никакой кроме психологической Разве что стало не так зябко. А тут, как будто насмехаясь надо мной, ещё и освещение стало периодически пропадать. «Элеон, что за бардак?» «Я тоже очень рад тебя видеть», — тихо прошипел шпион, не выходя из маскировки. «Да у нас мало времени». «Как всегда», — проворчал я, копаясь в инвентаре. «Как назло, большую часть полезного пришлось израсходовать во время абордажа рассухаривателя». Из оружия имелся лишь огрызок титанового хопиша рептилоидов. Прошлый меч сгинул вместе с Анатолием Борисовичем. По тому же адресу отправилась и броня, от которой остался лишь разряженный портативный щит, напоминающий средневековый наруч. Не густо, одним словом. Воевать с таким набором не получилось бы и в качестве простого пушечного мяса. «Держи, это от клан лидера», — полушепотом продолжил осторожный игрок. «Сказал, ты поймешь!» Передо мной брякнулся на пол вытянутый металлический футляр, отдаленно походящий на те, в которых носят музыкальные или хирургические инструменты. Красная окантовка кейса свидетельствовала о том, что корпус усилен вставками из делирия. Серьезная защита, ломиком такую не возьмешь. Интригу подогревала крохотная панель размером со спичечный коробок. Слабо светившаяся в полумраке пиктограммой красного амбарного замка. Еще и заперто. Какая прелесть. Никакого ключа, естественно, при мне не было. Но Болеслав, при всей своей экстравагантности, никогда бы не стал передавать мне вещь, которой я не смогу воспользоваться. Не враг же он своему и без того некрепкому здоровью. Хотя, зная его причуды, я понимал, что там могло быть все, что угодно, кроме действительно нужных мне вещей. Особенно на этот факт указывал скромный размер посылки. Ни экипировка, ни даже самое простенькое оружие там бы при всём желании не поместилось. Пистолет разве что. Но на кой он мне, чёрт? Застрелиться? Даже полудохлого сателлита вряд ли получится добить такой мелкой пукалкой. И всё? «Есть ещё гарнитура», — предложил Виллион. «Сам знаешь, мой инвентарь далеко не резиновый». «Здесь он был чертовски прав. Помимо запрета на серьезное автоматическое вооружение, шпионы располагали самым скудным подпространственным карманом из всех остальных классов. С другой стороны, добраться до меня через волны атакующих мутантов у них бы точно не получилось. А шпион смог. Гарнитура — это уже неплохо. Но хреноватор на вызов так и не ответил. Занят сильно». Десантникам, наверное, вежливо дверь открывает, как заправский швейцар. За неимением других идей пришлось задействовать восприятие, пристально вглядываясь в непонятную вещицу. Несколько секунд ничего не происходило, а затем над панелью постепенно проявилась системная надпись. «Дактилоскопический сканер». «Так вот оно что!» «Стоило мне приложить большой палец к прохладной поверхности...» как пиктограмма замочка мигом позеленела. Крышка футляра плавно подалась вверх, открывая взору содержимое, утопленное в специальный вспененный материал, неизвестного происхождения. И это самое содержимое заставило нас удивленно присвистнуть. «Круто!» — оценил увиденный Эвелион. «Не зря его тащил» я осторожно будто хрупкую драгоценность вынул из футляра чуть вытянутый эфес меча с изогнутой крестовиной и массивным навершием правда отверстие для самого лезвия здесь не имелось но оно и не требовалось вместо углубления на внутренней стороне гарды были утоплены полупрозрачные кристаллы пускающие разноцветные солнечные зайчики стоило на них упасть лучу света именно на нем данное оружие и работало вместо привычного металла. Мой первый лучевой меч, обалдеть можно. На мгновение я даже забыл, где нахожусь, с упоением разглядывая обновку. Рукоять была немного неказистая на вид, эргономичной ее точно не назовешь, но все минусы перебивал ее редкий статус «экспериментальная модель». «Такие штуки стоили весьма недешево». И Болеславу стоило однозначно потрясти на предмет, откуда он это чудо выкопал при нашем-то отрицательном бюджете. Модель оказалась ралликийской сборки, облегченного типа. Она наносила куда меньший урон, чем обычные образцы, за счет небольшого употребления мощности. А также обладала весьма скромным запасом прочности, не в пример металлическим клинкам. Зато ее можно было свободно использовать уже после отметки в 80 единиц владения мечом, а не в 100-120 как обычного. Другими словами, стать настоящим джедаем мне предлагалось прямо вот сейчас, не откладывая дорогой презент в долгий ящик. Грех от такой возможности отказываться, даже стоя посреди полуразгромленного зала репликации, без брони и прочей экипировки. Активация протокола. Синхронизация. Привязка завершена. Ещё одна хорошая новость. Вещица будет автоматически попадать ко мне в инвентарь после смерти. Правда, шанс не стопроцентный, но это всё же лучше, чем гарантированная потеря, как случилось с листовидным азархадонским мечом. Не то, чтобы я успел привыкнуть к нему. Просто собирался отдать этот раритет Элли, как подрастёт. По наследству, так сказать. Я сжал пальцы на рукояти. Активируя первый запуск, и вогнутая крестовина послушно выпустила несколько ослепительно-белых лучей, объединившихся в единый широкий клинок, около метра в длину. Заметно короче тех, с чем я привык работать, но для начала вполне сойдет. От джедайского светового меча, внешним обликом напоминающего элегантную катану, он отличался довольно сильно, походя скорее на европейские образцы позднего средневековья. Ну, это и понятно. Иски о нарушении авторских прав еще никто не отменял. Помимо увеличенного урона, в сравнении с металлическими собратьями, лучевой меч имел ряд дополнительных особенностей. Удар в незащищенную часть тела мог привести к сильному ожогу или полной ампутации. Броня спасала от этой напасти, но лишь частично. Зато пробить простейший энергетический кокон такой клинок был уже не в силах. Лишь снижал заряд. Поэтому многие мечники, особенно уровня до двухсотого, предпочитают носить с собой сразу два. Один против мобов и легко бронированных противников, а другой металлический, желательно с мощным разрядником для любителей высоких технологий. Я с удовольствием еще немного полюбовался бы широким слепящим лезвием, но в нашу сторону отчетливо затопали чьи-то шаги. Шпион тут же высветил силуэт горбатого сателлита с единственной винтовкой, «Методично крушащего пустые и не очень капсулы за пару рядов от нас». «Непорядок. Хреноватор тебе еще какие-то инструкции давал?» — быстро спросил я. «Только найти тебя, а дальше уже действовать по ситуации». Судя по интонациям, невидимый игрок пожал плечами. «Он сейчас на шесть уровней выше нас, держит оборону соседнего сектора. Прорваться туда вдвоем будет проблематично». «А кто сказал, что мы вдвоем?» Я указал на длинную шеренгу капсул, после чего временно потушил яркий клинок и пошел навстречу развлекающемуся мутанту.